Глава одиннадцатая «Тю, а где это у нас случилось, что такая краля пожаловала?» Ехидным тоном поинтересовалась тетя Мира, хотя в ее голосе, кроме ехидства, я услышал еще кое-что. Настороженность. Очевидно, Мира Соломоновна прекрасно знала, кем является знойная красотка. Впрочем, учитывая сферу интересов Бандерши, было бы странно допустить, что она могла оставаться в святом неведении о личности своей гости. Так-то, если верить словам сироты, а причины не верить я не вижу, женщина с лицом Камббелла является частью криминального мира. Это не считая того, что в данном городе вообще сложно скрыть даже мельчайшие подробности. Поэтому факт появления Маруси, хозяйку апартаментов, весьма напряг. Она явно пыталась понять, по какой причине, а главное, с какой целью пришла супруга-главаря одной из банд. Помимо этого, Мира Соломоновна еще активно соображала, При чем тут я? Просто если рассудить здраво, между мной и женой Бати вообще никаких связей быть не может. И тут, кстати, в моей голове тоже появился вопрос: какого черта происходит? Я, конечно, приятно удивлен, что о моем существовании вспомнила столь красивая женщина. В данном случае, естественно, речь идет о Марусе. Но с другой стороны, светлый образ ее звезданутого на голову супруга портил всю приятность. Я еще не забыл, насколько быстро этот психованный хватается за оружие. Причем, в случае с брюнеткой, есть ощущение, батя точно не промахнется. Тетя Мира в наглую сдвинула Феодосию Леонидовну с дороги, обошла цилю, застывшую со сковородкой в руке, и замерла напротив нежданной гости, изучая ее пристальным взглядом. Все это происходило в гробовой тишине. Мира Соломоновна, давайте не тратить время на пустые разговоры. «Проводите меня к вашему жильцу», – настойчиво повторила Маруся после пяти минут коллективного молчания. «Вы же не будете утверждать, будто я ошиблась адресом, потому что если я, к примеру, зайду внутрь вон той комнаты, уверена, там наверняка будет ваш постоялец». «Ведь таки вменяемый человек, Маруся Митрофановна, хотя на первый взгляд вполне очевидно, что с умом при такой внешности вам должно подфартить меньше, но тем не менее» и вы легко можете представить, что постоялец там, конечно, будет. Скажу вам больше, даже если вы не зайдете внутрь, он никуда не денется. Или вы думаете, что он взял и помер посреди полного здоровья? Я вас умоляю. Меня беспокоит другой вопрос. Зачем вам понадобился наш Денис Сергеевич?» Тетя Мира с такой агрессивной интонацией выделила слово «наш», что даже стало как-то страшно. Я и не знала о наличии у моей скромной персоны целых двух хозяек потому как Циля в этот момент угрожающе перекинула сковороду из одной руки в другую, приготовившись, видимо, биться за свое счастье. «Думаю, вы разумная женщина и прекрасно знаете, иногда лучше не получать ответов. Так бывает, что эти ответы дорого обходятся», — с очаровательной улыбкой ответила красотка. «Ступайте за мной», — резко бросила тетя Мира. Затем развернулась, намереваясь все таки сопроводить гостю до нужного помещения, и двинулась в сторону лестницы, которая вела на второй этаж. «Мама!» — тут же вскинулась Циля, подобной подставы от родительницы неожидавшей. Она явно рассчитывала на битву до последней капли крови за единственного достойного мужчину. «Искренне надеюсь, что я и правда такой». Цели совершенно безразлично было, кем является брюнетка Бати. Ей, судя по гневному сопению... Даже безразлично было, кем является сам батя. Очевидно, факт привлекательности Маруси заставлял целю нервничать, и на все остальное ей было плевать. «Що, мама! Що, мама! Иди уже жарить эту рыбу!» — прикрикнула Мира Соломоновна на дочь, даже не обернувшись. Хозяйка целенаправленно топала в сторону моей комнаты, и за ней также целенаправленно двигалась Маруся. «Твою мать!» — от души высказался я. Потом в два прыжка скаканул к шкафу, распахнул дверцу, не глядя стянул первые попавшиеся штаны. Встречать гостю без штанов сильно не хотелось. Я, конечно, вполне хорош с точки зрения физических данных, но обнаженка в семейных трусах мало задает эротического тона. Скорее веселит. Тем более трусы еще такие. Лучше уж сразу без них. Я только успел застегнуть последнюю пуговицу гульфика, а он, между прочим, даже не на молнии как в дверь громко и решительно постучали. «Денис Сергеевич, вы там что? И не делайте вид, что вас там нет. Я таки в курсе, что ведь там. Я слышала ночью вашу твердую поступь. Ведь топали, как каменный гость. И таки да. И я знаю солнце русской поэзии, если вы сомневаетесь в моей культуре. Открывайте, до да вас пришли». Я подошел к двери, повернул ключ и дернул створку на себя. «Ого, как неожиданно! высказался я, всем своим видом изобразив недоумение и удивление. Мол, ну ничего себе! А кто это к нам пожаловал? Будто не слышал и не видел предысторию, происходящую за окном буквально пять минут назад. «Доброе утро!» — радостно поприветствовала Маруся. Затем совершенно нагло, по-хозяйски, она шагнула внутрь, отодвинув меня с дороги, и захлопнула створку прямо перед носом тети Миры. Прежде чем удивленное лицо хозяйки исчезло из зоны видимости, я успел оценить степень этого удивления. Она просто охренела от того, как беспардонно ее исключили из беседы. Насчет доброго можно поспорить», — сухо ответил я Маруси. Дамочка прошла в центр комнаты, оглянулась по сторонам. Выбор, куда присесть, был, мягко говоря, ограниченный. Либо расправленная постель. Но это, наверное, смотрелось бы двусмысленно. Либо... Единственный табурет. Несложно догадаться, какой из двух пунктов выбрала брюнетка. Я бы, конечно, не против первого варианта. Даже знание о семейном статусе красотки не делало ее менее желанной и привлекательной. Адреналина только добавляла. Особенно если вспомнить слова некоторых граждан о том, что батя свою супругу любит до одури. По мне, конечно, немного странную любовью, но, как говорится, чужая семья потемки. Денис Сергеевич. Задумчиво произнесла брюнетка, разглядывая меня с таким выражением лица, будто я особо забавный экспонат в музее. Учитывая, что она заняла единственный стул, мне вообще никакого выбора не осталось. Вариант один — садиться все на ту же кровать. Но в моем случае это смотрелось бы уже не двусмысленно, а глупо. Поэтому я предпочел остаться на ногах. Отошел в сторону шкафа и облокотился о него плечом. Маячить столбом посреди комнаты тоже не хотелось. «Чем обязан столь внезапному, а главное, столь раннему посещению?» — спросил я насмешливым тоном. «И, кстати, действительно, а чего настолько рано? Время около восьми. Вообще-то красивая женщина только должна просыпаться, а Маруси уже сидит в моей комнате при полном параде». Я даже грешным делом подумал, неужели для меня брюнетка так расстаралась. На ней было темного цвета, в мелкий цветочек платье, туфли на каблуках, чулки это конечно чисто мое предположение перчатки из тонкого кружева и аккуратная шляпка волосы гости уложила красивыми локонами а губы накрасила темно бордовой помадой то есть при всей ее природной красоте дамочка явно не на скорую руку собиралась у меня разговор к вам денис сергеевич произнесла маруся чуть понизив голос звучало конечно это очень очень но ну просто очень сексуально Я даже мысленно принялся делить пятизначные числа в столбик, чтобы не дать бурной фантазии взять верх над холодным рассудком. Опасная женщина, черт побери. Видите ли, только вы сможете помочь мне в этом вопросе. Брюнетка немного подалась вперед и глубоко вздохнула грудью. Грудь, кстати, я смог оценить в декольте платья. Просто... Нет, с этим надо что-то делать. Если она продолжит дышать подобным образом, окончательно потеряю веру в наличие у меня разума. Поэтому я принял мужское волевое решение и наглейшим образом прервал Марусю. Извиняюсь, что перебиваю, но мне казалось, мы общаемся немного на другом уровне. Еще недавно я был фраером. Помните? В парке. И никаких «вы». Вполне свободно использовалась «ты». «Ну хорошо», — Марусь усмехнулась. Пусть так. За фраера извиняюсь. Я же не знала, кто ты такой. Она сделала акцент на личном обращении, мило загнув при этом одну бровь. Мол, вот, оцени, Денис Сергеевич, какая я послушная девочка. Как интересно. Я решил не отставать. Решил добавить в наш разговор дружеской близости, тоже перейдя на ты. Для тебя готов быть кем угодно, даже Фрайером. Вот только вопрос имеется. Что значит... «Кто я такой?» В свете последних событий боюсь представить ответ. «Но перестань». Маруся элегантно закинула ногу на ногу. Вернее, попыталась закинуть. Когда сидишь на табуретке, изображать из себя героиню основного инстинкта сложновато. От резкого движения дамочку чуть повело назад. Она вовремя поняла, что имеет все шансы просто-напросто свалиться со стула, и быстренько вернула ногу обратно. Поставила правую рядом с левой, скромно сложив коленочки вместе. «Ты на сегодняшний день персона известная, в определенных кругах», добавила брюнетка, заметив мое скривившееся лицо. «Просто вот что-что, а известность мне сейчас точно ни к чему. Тут бы с Волковым разобраться, прихватить чемодан и тихонько свалить из города. Если мою физиономию слишком многие знать будут, боюсь, насчет «тихонько» возникают огромные проблемы». Мало кому удавалось настолько красиво прокинуть сразу две банды. «Стоп!» — я поднял руку, снова не дав Марусе договорить. «В смысле прокинуть?» «Ну как? Из-за тебя Паша не взял то, что хотел. Правда, и черная кошка осталась с носом. При этом, что удивляет сильнее всего, я смотрю на тебя и вижу, жив-здоров, даже не покалечен. Прежде ничего подобного не бывало. Прежде Паша тебя бы на ремни порезал». Около минуты я тупил, соображая, какой нахрен Паша. Потом вспомнил, что это настоящее имя Бати. Аж полегчало, если честно. Сначала подумал: в истории с ограблением еще кто-то обиженный нарисовался. Такой поворот выглядел бы крайне нежелательным. Не хватает того количества оскорбленных, которое уже имеется. Так, хорошо. Восхваление можно заканчивать. Давай перейдем к делу. Ты же пришла сюда не ради того, чтобы петь не дифирамбы. Я уставился на Марусю хмурым взглядом. И, кстати, тебя случайно Паша на ремни не порежет, когда узнает, что ты явилась к холостому одинокому мужчине, тем более почти герою. Имеешь в виду... Маруся оглянулась на дверь, указав пальчиком в сторону выхода. А затем сразу же тихо рассмеялась. А, нет, уверяю, Мира Соломоновна не расскажет никому и ничего. Впрочем, как и эти две, ну ты понял. Тётя Мира слишком давно живет в этом городе. Она слишком многое видела. Она точно знает, где нужно срочно потерять память. Я тебя уверяю, последние 15 минут выветрится из ее головы навсегда. А Паша... Он бывает иногда излишне горяч. Но сейчас мне нужна помощь от человека со стороны. Не хочу впутывать его в это. Замечательно. То есть таким человеком ты определила меня? И ты еще ко всему прочему рассчитываешь на помощь. Интересный поворот. А наша недавняя встреча в подворотне не считается? Имея в виду, когда вы с Ромочкой нехило отоварили меня по голове. И кстати, на секундочку. В тот раз я тоже хотел помочь. Подумал, что красивой, хрупкой женщине угрожает опасность. Не знаю. По мне, так всякая помощь, связанная с твоей персоной, штука сомнительная. А! -а, -а. Да! Маруся скромно потупила взгляд. «За это тоже извини. Моя просьба как раз касается именно упомянутой тобой встречи». «Разговор становится все более забавным», — я покачал головой, выражая недоумение. «Просто сейчас я объясню в двух словах». «Ну почему же? Можно не в двух. Можно подробно. С удовольствием послушаю». «Паша...» Он связался с очень нехорошими людьми. «Да, да, я понимаю. Это выглядит достаточно странно. Батя и нехорошие люди. Но они, поверь, не просто блатные или бандюки. Мне очень не нравятся дела, в которые влез Паша. В общем... Я должна была отнести по определенному адресу некий сверток. За мной следом шли двое парней для охраны. Шли, естественно, незаметно и на расстоянии. Но я заранее договорилась с Ромочкой. В общем... Этот сверток должен был попасть черной кошке. Я так решила, чтобы избежать возможных последствий. Извини, не могу объяснить детали. Это слишком опасно. Естественно, сама лично отдать им в руки не могла, поэтому для всех должно было произойти нападение, то есть будто кто-то посторонний подкараулил, а затем оприходовал моих сопровождающих и отнял сверток. В общем-то вышло, как я планировала, кроме одной самой важной детали. Сверток исчез. Я слушал Марусю с внимательным лицом, всем видом демонстрируя интерес к ее рассказу, а сам в этот момент соображал. Ну, Но... что сказать? Дамочка явно держит меня за дурака, и данный факт выглядит очень обидно. Прав был майор. Я теперь в глазах всех этих криминальных элементов, и не только. Форменный идиот, раз Маруся считает также. В принципе, она не обманула. Я действительно известная персона. Этот чёртова тачка и бестолковый налет создали мне репутацию туповатого парня, который натворил чёрт знает что, а потом, неимоверно счастливым стечением обстоятельств, ухитрился из этого выкрутиться. Идеальный вариант, чтобы с помощью такого дурака решить свои мутные делишки. Можно навешать лапши на уши, рассказать, какой он молодец, какой крутой, провернуть все необходимые схемы, а потом его же сделать крайним, когда всё закончится. То есть меня сделать крайним». Именно поэтому дамочка явилась ко мне и втирает какую-то нелепишую историю. «Я прекрасно помню, что говорил Ромочка, и прекрасно помню, как торчали из-за угла сапоги невинно убиенных охранников». То, что Маруся с Чудиком договорились, — это факт. Тут не подкопаешься. Но после того, как они, а вернее, даже она, грохнула парней-бати, свёрток должен был попасть к Ромочке. А по факту... Ромочка получил удар по затылку и отключку. Прямо как и я. Мы, наверное, там рядышком лежали. Словно два бревна. Потом Рома очнулся первым. Понял, что нет ни свертка, ни Маруси, ни... Я уставился на брюнетку, и едва не выдав свою настоящую реакцию. У меня в этот момент глаза начали округляться, но вовремя вернулись к обычному размеру. Просто я охренел от той догадки, которая буквально взорвалась фейерверком в моей башке. Черт! Когда очнулся Ромочка, не было свертка. Когда очнулся я, не было вообще никого, и в том числе двух невинно убиенных парней. Но ведь кто-то их убрал? Маруся? Очень сомневаюсь. Какой бы роковой женщиной она ни являлась, утащить два весьма крепких тела одной дамочки, конечно, под силу, но это будет очень тяжело, очень долго и очень сложно. Да и к моменту убийства бандитов тоже имеются вопросики. Выстрела не было. Я бы его непременно услышал. То есть грохнуть их могли только голыми руками, к примеру, свернув шею, либо нож, как вариант. Выходит был еще какой-то неизвестный элемент, причем элемент мужского рода, более того, элемента, о котором вообще никто не может подумать. Ромочка, ведь неспроста сначала кинулся с предъявами ко мне, требовал вернуть сверток. И он же потом пояснил, Теперь с него трясут этот загадочный кулек, потому что Маруся утверждает, будто чудик его забрал. «Денис, ты слушаешь?» — поинтересовалась брюнетка, нахмурившись. «Да, очень внимательно», — я кивнул с деловым видом. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе разобраться, куда делся сверток?» «Извини, только прослушал финал. Можешь еще раз повторить?»